Глава 14. Настя открыла глаза. В голове шумело. Она лежала на кровати в своей спальне. Вадим сидел на гостевом диванчике и смотрел на неё. Извини за это. Не думал, что ты такая нежная. Не рассчитал малость. Меня заносит иногда. Не всегда могу себя контролировать, если мне дерзят. Сильно болит. Настя дотронулась до виска. Я обработал рану, заживёт без шрамов. За это не бойся. Она молча смотрела на него. Вадим встал, подошёл к ней и сел на край кровати. Вот, возьми, он отдал ей телефон, из кармана выпал, когда ты упала. У Насти заколотилось сердце. Если он видел, что она звонила Максу по громкой связи, то дело плохо. "Никто не звонил?" спросила она, взяв у него телефон. "Нет, у тебя там пароль стоит, так что я не шарил, не волнуйся". Он провёл рукой по волосам. "Ну что, Насть, будешь сотрудничать?" Мне нужен зелёный чай, чтобы нормально соображать, сладкий. Настя медленно села на кровати. Её слегка мутило, голова кружилась. Чай так чай, хмыкнул Вадим. Он помог ей встать и довёл до кухни. Усадив её на табуретку, он поставил чайник на плиту, но не включил её. А чего не электрический? Не нравится, ломаются постоянно. Настя сидела, прислонившись к стене. После удара в ушах звенело, её клонило в сон. Было сложно сконцентрироваться. Она ощущала себя никчёмной и беспомощной, что делать не знала. Никто ведь не придёт на помощь. Видимо, Макс тоже не принял звонок. Нужно как-то выпутаваться самой. Только как? Вадик, ты не мог подождать с этим разговором хотя бы до того момента, когда я высплюсь. Чувство юмора вернулось, это хорошо, он подмигнул ей. Так ты будешь сотрудничать, Анастасия? Настя не успела ответить, она услышала, как открылась входная дверь. Это было странно, ведь ключи от квартиры были только у неё. Кто это? спросил Вадим, и ломанулся в прихоже. Он не успел даже выйти в коридор. Артём сбил его с ног ударом в лицо. Нравится бить девчонок? спросил он, смотря на Вадима сверху вниз. Вставай, садись, рассказывай, он пнул его. Тубуретка вон там. Чего разлёгся? Артём прошёл на середину кухни, прислонился к холодильнику. Настя видела, что с ним что-то не так, но не сразу поняла что именно. Да в принципе, Ей сейчас было всё равно. Настя понимала лишь одно. Она сегодня не умрёт. А вот Вадим может. Макс вошёл следом и остановился, загораживая проход в коридор. Вадим по привычке потянулся туда, где должен был быть пистолет. Но он не носил кобуру при Насте. Понимая, что вариантов у него немного, он поднялся с пола и сел на табурет. «Со слабыми проще быть крутым, да, Вадик?» спросил Артём. «Ну вот зачем ты так с дамой? Я тебе нужен. Вот он я. Забирай, если сможешь». Сейчас посмотрим, насколько ты крут, когда силы не на твоей стороне. Убьёшь меня как Мишу? Вадим усмехнулся, вытирая кровь, которая сочилась из разбитого носа. Так его звали. Спасибо, что сказал. Такая ценная для меня информация. Ах ты сучара. Вадим вскочил с табурета. "Сядь", спокойно сказал Артём и достал пистолет. "Я не издевался сейчас. Мне не доставляет радости то, что придётся сделать, но ты копаешь не под тех людей, Вадик. Мне очень жаль. Он вынул из кармана глушитель и стал прикручивать его к пистолету. Насть, где у тебя пакеты? Нужен чёрный, непрозрачный. Насть вжалась в стену, переводя взгляд с Артёма на Макса и обратно. На Вадима смотреть она боялась. Она прекрасно знала, что произойдёт. Ну, язык проглотила. Где пакеты? Насти кивнула на дверцу под раковиной. Артём подошёл, открыл её, достал пакеты и засунул в него пушку. Тачка твоя здесь. Спросил он, обращаясь к Вадиму. Вадим кивнул. Хорошо, поехали. Поговорить нужно без свидетелей. Артём подошёл к Насте. Ключи, он протянул руку. Она молча таращилась на него. Ключи давай от квартиры. Настя встала, и прошла в прихожую. Ключи висели на крючке около входной двери. Дрожащими руками она сняла их. По лицу бежали слёзы. Выведи его пока, сказал Артём Максиму. Дёрнется, вали на хер. Он протянул ему пистолет, спрятанный в плотный черный пакет. «С предохранителя снять не забудь», — буркнул Вадим. «А ты будь умницей и не потребуется», — ответил Макс. Максим взял пистолет, плотнее обернул его пакетом. Затем схватил Вадима под локоть, приставил дулу ему под лопатку и вывел из квартиры. Настя стояла в коридоре, сжимая в руках ключи. Артем подошел к ней. «Давай». Он протянул руку и забрал у нее связку ключей. «Есть дубликаты?» Настя кивнула и открыла ящик комода. Взяв вторую связку, отдала Артёму. Её трясло. Вы его убьёте, да? Какого чёрта он вообще тут делал? Нафига ты его впустила? Он подвёз меня и напросился на кофе. Я не знала, кто он такой, правда, затараторила Настя. Говорил, что обычный менеджер. Мы даже как-то сидели в кофейне в здании, где он якобы работает. Всё выглядело таким, таким натуральным. Она разрыдалась. Или ты косишь под дуру? «Спокойно», — сказал Артём. «Ты сливала ему инфу?» Он пригвоздил её к стене. Его вот тон был настолько ледяным, что у Насти по спине побежал холодок. «Зачем вы общались?» «Смотри мне в глаза!» Он встряхнул её за плечи и снова припечатал к стене. Настю затрясло от страха. Лучше бы он орал на неё. Она чувствовала, что он взбешён, но при этом настолько спокоен, что этот контраст приводил её в ужас. Настя подумала, что Артёма не нужно истерить, чтобы убивать. Скорее, наоборот. Ей впервые открылась другая его сторона. Она смотрела в его расширенные зрачки, и его взгляд казался ей чужим и жестоким. Артем навис, над ней еще сильнее сдавил ей плечи. От него сильно пахло алкоголем. Таким бешеным и обдолбанным она видела его впервые. Настя поняла, что сильно заблуждалась, думая, что успела узнать его темную сторону. Ей стало очень страшно. Казалось, еще немного, и он перестанет себя контролировать. Интуиция подсказывала, что Тема, который стоит сейчас перед ней, способен на что угодно. не сливала. Я не знала, кто он, сорвалась она на крик, сотрясаясь от рыданий. Тём, пусти, мне больно. Он отпустил её, и Настя, рыдая, сползла вниз по стене. Артём присел на корточки напротив неё, взял за подбородок и приподнял её голову. Почему ты мне не веришь? спросила она, глотая слёзы. Он долго смотрел на неё, потом разжал пальцы и выпрямился. Я надеюсь, дубликатов больше нет. Будь здесь. Если уйдёшь, тебя всё равно найдут. Артем вышел из квартиры. Настя слушала, как он закрывает дверь на ключ. Она легла на пол калачиком и обхватила себя за плечи. Истерика не утихала. Настя ревела на взрыд. Нужно было сходить в душ и как-то успокоиться, но сейчас это было выше ее сил. Обхватив голову руками, она издала истошный крик. Собственный голос оглушил ее. Настя закрыла глаза и постаралась очистить голову от навязчивых мыслей. Сколько она провалялась на полу в прихожей, она не понимала. Чувство времени было утеряно. Понемногу рыдания стали утихать. Господи, да за что? тихо спросила она. Артём вышел из подъезда. Вадим сидел в своей машине на пассажирском сиденье. Его голова свисала набок, видимо, Макс его оглушил. Сам он стоял рядом с автомобилем Вадима. Берём его машину, нужно обставить всё как случайность. И напиши кому-нибудь из ребят, пусть отгонят твою тачку отсюда. Значит, всё-таки он не жилец? Макс поднял брови. Отец сказал убрать его. Я лишь выполняю свою работу. Мне надоело это всё, еле слышно сказал Макс. Так выходи и сдело. Я разговаривал с твоим папой. Вышло как-то неудачно. Макс хмыкнул и пожал плечами. Хочу просто спокойной жизни. — Не те отцы у нас с тобой, Макс. Андрей же не варится в этом всем. За него Галю жопу рвала, а к ней отец всегда прислушивается. За нас с тобой никто не просил. Артем прикурил сигарету. — Так ты со мной сейчас или мне самому все сделать? — С тобой. Тебе нельзя за руль. Артем докурил, затем устроился на заднем сидении. — Поехали, — сказал он, — а то очухается скоро. — Не очухается. Макс завел машину и тронулся с места. Ну и как мы это провернём? У тебя есть план, спросил он. Куда ехать? Я думал грохнуть его в его же квартире, но уже не вариант. Нужно стереть последние данные в навигаторе. Где телефон его? Артём наклонился вперёд и обшарил карманы Вадима. Достал телефон и усмехнулся. Вроде ментор с блокировка по отпечатку. Идиот, что ли? Хоть бы пароль поставил. Он протянул телефон Максу. Приложи к его пальчику Когда телефон был разблокирован, Артём стал изучать его содержимое. Подчистив то, что могло вызвать подозрение, он стёр отпечатки и вложил телефон Вадиму в Димуву руку. "Куда едем?" спросил Макс, когда они выехали из города. "Зависит от того, что мы с ним сделаем. Мы можем оставить его в машине задыхаться выхлопными. Идеально было бы подстроить аварию или напустить на него." Артём не договорил, потому что Макс резко затормозил и съехал с дороги, Артёма кинуло вперёд. "Ты чего?" Послушать тебя так это весело, Макс нахмурился. Предложи тогда сам. Максим молча барабанил по рулю, он о чём-то размышлял. Спустя несколько минут Макс завёл машину и встроился в поток автомобилей. Отъедем подальше. Нужна красивая местность. Я всё сделаю сам, сказал он. Примерно через час он свернул с главной трассы. Куда мы? спросил Артём. Здесь уже недалеко. Идеальное место для самоубийства. Ещё минут 20 они ехали по ухабистой дороге. Наконец Максим остановил машину. Странно, что он до сих пор не очухался, сказал Артём. Я вколол ему транквилизатор для скота. Мила, выйди из машины, пожалуйста. Прогуляйся. Здесь красиво. Артём вопросительно посмотрел на друга, покачал головой, но выполнил его просьбу. Он дошёл до места, где заканчивалась дорога. Оттуда в лес вела узкая тропка. Что ж, подумал он. Прогуляемся. Он пошел по тропинке. Она петляла между деревьями, то сужаясь, то расширяясь. Спустя минут десять Тёма вышел на поляну. Невдалеке журчал ручей. Артём пересек поляну и спустился к ручью. Сняв обувь и носки, сел на сырую землю и опустил ноги в холодную воду. Он чувствовал, что ему становится плохо. Тёма прекрасно знал, что за алкоголь и порошок придется расплачиваться. От холодной воды ноги слегка покалывало. Злость-то отступала, то, то накатывала с новой силой. Артём подумал о Насте. Ему было интересно, как она. Он был груб с ней, вряд ли она это заслужила. Эти фото чуть не заставили его поверить, что она свидомитель. Тёма покачал головой, вспоминая сцену в коридоре. Ему стало стыдно. Он явно напугал её. Сейчас он очень хотел оказаться рядом с ней, обнять и просто лежать так. Впервые кто-то был настолько важен для него. Он не навредил бы ей, даже если бы она и правда сливала информацию. Артём рассмеялся. «Вот же дурак», — подумал он. «Веселишься?» Макс сел рядом с ним и положил на землю черный пакет. Он потрогал воду рукой. «Ледяная же!» «Мне нравится. Ты сегодня что, задался целью навредить себе по полной?» «Вытри ноги». Максим протянул ему платок. «Обувайся. Нужно убираться отсюда». «Что ты сделал?» «Экспертиза подтвердит, что это самоубийство. Транквилизатор не обнаружит. Нужно знать, что искать, а они знать не будут. Я все сделал, не волнуйся». Никаких следов нашего присутствия, только его. Почему-то один всё провернул. Теперь у нас по мину на каждого, считай в расчёте. Не обязательно было одному. Обязательно пойдём в той стороне автобусная остановка. Идти минут 20. Автобус? Ты хочешь такси сюда вызвать? Нет, конечно. Но можно же вызвать кого-то из ребят, заберут. Они пока доедут, часа полтора пройдёт или больше. Тем более нас тут не было. Никто не должен знать, даже наша. Не доверяешь? Никому нельзя верить, ответил Макс. Они пошли по другой тропинке. Максим шёл впереди. Артём чувствовал, что его начинают отпускать. Дышать стало трудно, а сердце прыгало как бешеное. Солнечный свет казался слишком ярким, это раздражало. "Долго ещё?" спросил он. "Устал, что ли?" "Да бесит всё. Знал бы, захватил бы солнечные очки. Мне нехорошо." «Наркота она такая. Особенно в перемешку с бухлом». Макс остановился и посмотрел на друга. «Я не знаю, зачем ты сегодня принял. Надеюсь, это больше не повторится». «А я не знаю, зачем ты дал мне порошок», — огрызнулся Артём. «Видел же, что я бухой. Послал бы просто. Или сказал, что у тебя нет ничего. Я не обвиняю тебя, сам виноват. Просто на будущее. Если видишь, что я набухался, не слушай меня. По синьке тормоза отказывают. Все становятся дебилами. Я не исключение». Скоро они вышли к остановке. Макс подошёл к доске с расписанием автобусов. Через 15 минут наш. Повезло. Он ходит раз в 2 часа. "Да уж", буркнул Артём и достал сигареты. "Везение и века". Пока они ждали автобус, Макс завёл разговор о Лене. Он хотел сделать ей предложение. Он говорил и говорил про то, что хочет спокойной жизни, дома и трёх ребятишек. Артём слушал его и изо всех сил старался сдерживать себя, чтобы не нагрубить лучшему другу. Он понимал, что раздражительность это самое лайтовое последствие его жёсткой колбасы. Дневной свет стал бесить ещё больше, в висках стучало. Всё вокруг казалось ненастоящим, серым, а разговоры о детях вызывали рвотные позывы. Наконец подошёл автобус. Они зашли внутрь. Было душно. Артём спросил, работает ли кондиционер. Оказалось, нет. Он открыл форточку и сел по направлению движения автобуса. Когда тут тронулся ветерок, принёс некоторое облегчение. но Артёма всё равно подташнивало и лихорадило. Максим снова завёл свою шарманку. «Макс, помолчи, пожалуйста». Артём тёр виски, они сильно пульсировали. «Мне очень трудно улавливать ход твоих мыслей. Не могу сосредоточиться». «И ещё. Разговоры о детях меня сейчас бесят. Без обид». Он откинулся на спинку сиденья. «Хорошо. По тебе видно, что тебе хреново. Ты бледный какой-то». Максим коснулся его лба. «И горячий». Артем убрал его руку. «Не трогай. Не хочу тебя грубить. Я потом пожалею об этом. Давай просто в тишине поедем, окей?» В башке шумит. Максим замолчал. Он смотрел на друга. Выглядел тот плохо. Лоб покрыло испарин, а лицо приобрело неестественный оттенок. Казалось, его сейчас вырвет. Макс уже подумал, что стоило наплевать на осторожность и вызвать такси. «Что-то у меня в глазах темнеет». Артем сжал его руку. «Если я отключусь, вытащи меня на ближайшей остановке и вызови машину». Давно мне так хреново не было. Подыши, ровно, спокойно, сначала только носом, потом вдыхай носом, выдыхай через рот. Должно помочь. Издеваешься? спросил Артём, но всё же решил сделать, как посоветовал Максим. Это практически не помогло. Как они доехали до города, он помнил плохо. Максим заранее вызвал машину. Водитель дождался их неподалёку от автобусной остановки. Куда ехать? спросил водитель, когда они сели в машину. Сначала к Насте, сказал Артём. По дороге остановил около кафе. Нужно купить ей поесть. Тебе домой надо. Макс посмотрел на друга. Или в больницу? Никаких больниц. Да мне хреново, но я не в отключке. Зайду к ней ненадолго. Ты позвони Константину Михайловичу, пусть приедет ко мне. Прокапает. Он, наверное, в шоке будет. Артём тихо рассмеялся. Да я и сам в шоке. Поэтому мне сейчас нужно к ней. До завтра подождать не может. Пока доедем, почти вечер будет. Я не надолго туда. Надо порвать с ней сегодня же. Зачем? Я потерял контроль впервые за 4 года. Слишком высокая цена. Пока они ехали, Максим заснул. Ему снилось, будто ему снова 8, и отец впервые взял его на рыбалку. Клевало хорошо, но рыба попадалась мелкая. А потом отец вытащил огромного кита, и тот сожрал его. Максим кричал, сидя один за раслёвка мыша. Никто так и не пришёл на помощь. Расправившись с отцом, Кит подмигнул Максиму и сказал, чтобы тот не переживал. Он позаботится о нём и его маме. Макс почувствовал, что кто-то теребит его за плечо. Приехали, сказал Артём. Я быстро. Позвони пока врачу. Пусть подъедет ко мне через час-полтора. Саш, обратился он к водителю. Ты припаркуйся поудобнее, подальше где-нибудь. Не нужно эту тачку около её подъезда светить. О'кей, встану тогда на выезде за аркой. Идеально, сказал Артём и вышел из машины. Когда он зашёл в Настину квартиру, там было тихо. Видимо, она ещё спала. Он включил в прихожей свет, разулся, прошёл на кухню, поставил пакет с едой на стол и зашёл в спальню. Настя лежала, свернувшись калачиком. Постель она не расправляла, крывалась одним пледом. Было видно, что ей холодно, хоть она и спала в одежде. Тёма подошёл к кровати. Бедная девочка, пробормотал он и накрыл Настю краем одеяла так, чтобы не потревожить её. Но она всё равно проснулась. "Тёма?" спросила она, щуря глаза. Когда сон отступил, в её глазах появился страх. "Не бойся." Артём присел на край кровати. "Я привёз еду и ключи твои. Я должен извиниться за то, что вёл себя как скотина. И ещё. Я приехал сказать, что нам нужно расстаться." "Не понимаю." Настя отбросила плед и резко села. "Ты мне не веришь?" "Верю. Я правда не знала, кто такой Вадим." Это мы поняли. Артём улыбнулся и накрыл её руку своей. Всё нормально, Насть. Я поговорю с отцом, чтобы он убрал своих ищейек. От тебя отстанут. Ты свободна. Не нужно тебе быть со мной рядом. Я буквально порчу всё, к чему прикасаюсь. Живи своей жизнью и будь счастлива. Но я не хочу. Я люблю тебя. Вот об этом я и говорю. Сегодня ты чуть не поплатилась жизнью за эту любовь, а я заюзал порошок. Впервые за 4 года. Это нездоровые отношения, Насть. Так не должно быть. А как должно? Как минимум, не впадать в зависимость от другого человека. Одержимость кем-то или чем-то разрушает. Ты снова делаешь это, да? Хочешь бросить меня, как всех своих шлюх? И что меня теперь уволят? Ты же так всегда поступаешь, убираешь из поля зрения тех, кто больше не нужен. Ты не шлюха. Но как можно быть такой тупой? Тёма перешёл на крик. Настя впервые слышала, чтобы он кричал. Ты для меня не очередная дырка. Я у нассёкся. Почему ты не можешь сказать это? Ты же тоже меня любишь. Настя взяла его за руку. Не люблю. Артём отбросил её руку и встал с кровати. Я не люблю тебя. Его голос снова стал спокойным и холодным. Не волнуйся, никто тебя не уволит. Работай там и дальше, если хочешь. Тёма, пожалуйста. Чего ты хочешь от меня? Прощального секса? Раздевайся. Он смотрел на Настю сверху вниз. Её слёзы причиняли ему боль, но в данную минуту уйти казалось единственным верным решением, чтобы оградить её от всего этого. Не смотри так на меня. Ты прекрасно знала, с кем связываешься. Я не скрывал это от тебя. Закончу, универ, найди себе нормального парня и забудь обо мне. Прощай. Я захлопнул дверь. Пакет с едой на столе. Настя обхватила своё колено. Ушёл. Стучало в голове. Ушёл.